Глава тринадцатая. Как я уже не раз сообщал, в последнее время я поднаторел в создании разного рода скриптов на самые разные случаи жизни. И вот один такой скрипт сейчас и сработал. Меня убили, автоматически сработало умение второй шанс, и мой жизненный путь откатился на две секунды назад по моей личной временной линии. Далее автоматически активировалось ускорение. но так как оно было в откате, то сначала запустился бонус от достижения мне нет который откатил все кулдауны, а затем уже активировалось ускорение. И вот сейчас я стою ускоренный в 12 раз по отношению к внешнему миру и наблюдаю, как на поляну медленно и величественно выбегает оно. Если в прошлый раз мне просто не хватило времени что-то понять и осознать, то сейчас у меня достаточно этого ресурса. По крайней мере секунд 20 есть, и это как минимум. прежде чем эта штука нанесет всесокрушающий удар ментаволной, который просто разорвет мне мозг, как в прошлый раз. Больше всего эта тварь походила на... Да хрен ее знает, на что она больше походила, если честно. Довольно большая, метра четыре в высоту, и вся какая-то нескладная и угловатая цвета слоновой кости. Ноги, вернее лапы, что-то наподобие паучьих, но все в небольших рытвинах размером с человеческий кулак. И ног этих с костяными когтями на концах. Целых 10 штук. Да и перебирает монстрами со скоростью швейной машинки, так что движется с какой-то нереальной прытью. Чуть выше нижних конечностей было образование, которое я для себя назвал телом. Тонкое, гибкое, и в тех же самых рытвинах. Из тела торчали две верхние конечности: тоже гибкие и тоже в многочисленных норках. Ну и голова твари, куда же без нее? Белесый массивный череп совершенно безглазый. но с внушительным челюстным аппаратом, полным тончайших игольчатых зубов. Что характерно, череп тоже был в этих самых рытвинах, и я только сейчас понял, что это такое на самом деле. Точнее, не понял, а просто увидел. В каждой такой норке сидела по жучку грабику, а это образина либо их мамка, либо переносной дом, ну, либо инкубатор. Я больше склонялся к версии, что все же мамка. Недаром же у нее... Буду считать, что она женского рода, я видел имя Грэбб. Созвучно с Грабик, так ведь? Так вот, мамка Грэбб имела 33 третий уровень и коэффициент опасности 6 единиц, что по меркам системы попадало в категорию «катастрофический». И тут я с всеведущей был полностью согласен. Как я понял, именно ее деток я и геноцидил тут в последнее время. Вот она и пришла разбираться, кто тут обижает малюток. Одна беда. Этих малюток в ее теле осталось еще штук сорок, их совместный удар я не переживу, как уже показала альтернативная история. Все эти мысли пронеслись в голове за пару секунд моего времени, но ну а после я уже начал действовать. Если судить по прошлой временной линии, я в честном бою против Грэп не танцую, вообще никак. Так что оставим танцы с бубнами до следующего раза и максимально быстро и просто уничтожим эту тварь. Ведь в противном случае я начну весь свой поход с самого начала, с отправной точки на базе у волков. Молния и искра в мгновение ока врезаются в разявившуюся пасть, а я рывком перемещаюсь в небо на расстоянии всего лишь 50 сантиметров от ее головы. Взрывная аура угнетения практически неслышно сотрясает воздух, и все в метре от меня превращается практически в пыль, и только потом раздается оглушительный грохот взрыва. Готово. Удовлетворенно киваю сам себя. А затем на одних только инстинктах набрасываю на себя мерцание на пять секунд выпадая в иную реальность. Мир посерел, и в тот же миг со стороны деревьев прибежала волна еле заметного Марева, которая прокатилась по поляне, прошла сквозь меня и убежала дальше в лес. Сам я никаких изменений в себе не заметил да и не должно было их быть. Как никак с той вселенной я не связан на ближайшее время. А вот растительности на поляне и деревьям, росшим за мной, не повезло, их просто не стало. Перемолола на молекулы, а может и атомы, я не разбирался. Другие на тот момент забота образовались. Грэб, только что убитая мной, была не одна. И там за деревьями как минимум есть еще одна. Что делаем? Принимаем бой или убегаем? Убежать я, если что, могу довольно далеко, и тварь явно меня не догонит. Сперва не догонит. Но как только спадет ускорение, я вряд ли смогу долго бегать от нее. Я видел, как она перемещается, и шансы скрыться у меня призрачные. К тому же не надо забывать, что она чует ментальный след организма, а его скрывать на должном уровне я пока не умею. Принимать бой? А чем? Что я могу, находясь в мерцании? Хотя и тут некоторые варианты имелись. Когда только тренировал свои новые возможности, я довольно долгий срок проверял на практике разного рода теории и состоянию мерцания уделил немало времени. Главная задумка провалилась при первом же эксперименте. Обычно я активировал мину или бомбу, после чего уходил в призрачное состояние, и это приносило отличный эффект. Враги рассыпались, действие навыка прекращалось, и я вновь вываливался в привычный мир, после чего собирал трофеи, если они были. Но что делать, если мне надо будет действовать, находясь в мерцании? Казалось бы, действую точно так же. Активируй бомбу, отбрасывай от себя. и когда она отдалится на какое-то определенное расстояние, ее вытянет в обычный мир. Обычная вроде бы логика. Но на практике все получалось несколько не так. Бомба, откинутая мной на 40 метров в сторону, в реальный мир не вывалилась, а просто не взорвалась. Мало того, когда закончилось действие навыка и мы перешли в нормальную плоскость бытия, она тоже не взорвалась. Химический состав взрывчатки изменился. Она стала чем-то вроде крупнодисперсной металлической пыли с примесью желтоватых кристалликов. Такой вот облом. Эксперименты я не прекратил, и парочку полезных результатов все же получить удалось. Если я просто оставлял предмет в воздухе, каким бы тяжелым он ни был, он не падал вниз. Сила притяжения на него просто не действовала. Но стоило закончиться действовать навыку, как объект всегда падал вниз, когда проявлялся в реальном мире. Со мной такой фокус не проходил. Если я подпрыгивал, то меня всегда тянуло гравитацией вниз. Почему? Одна система знает. Дальше я пробовал совмещать взятые с собой предметы с предметами или живыми организмами снаружи. Получившийся эффект поверг меня в шоковое состояние. Когда действовал навык, ничего не происходило, если я совмещал с чем-то неподвижным. Просто два объекта находились в одной и той же точке пространства, но на разных планах бытия. Если же совмещение происходило с подвижным объектом, то как только вмещаемый объект из изнанки полностью погружался в подвижный объект, он там как будто застревал. Это при условии, что я переставал держать его руками. Если же контакт сохранялся, то ничего не происходило. Но, естественно, в шок меня вгоняло не это. Если объяснять очень простым и понятным языком, то я брал тонкий цилиндр меди и погружал его для начала в чуть больший цилиндр серебра. Медь исчезала полностью, и даже если в этот момент цилиндр серебра начинали двигать, то медь как будто привязывалась к координатам серебра. Интересных моментов тут два. Первый – я мог нащупать и вытащить обратно любой предмет, спрятанный в чем-то. И второй момент – когда навык завершал свое действие, два объекта взаимно проникали друг в друга. Происходила частичная диффузия, и плевать, что там могли быть вообще не связанные друг с другом объекты. Первым живым экспериментатором стала обычная крыса, в которую я засунул шариковую ручку. Раздавшиеся хрипы агонии после завершения действия навыка уверили меня, что метод работает. Быстро избавив подопытную от мучений, я с помощью лаборатории Айер разобрал ее на части и довольно долгое время изучал некую структуру, получившуюся от слияния живых клеток с пластиком. Кроме чувств омерзения и неправильности она ничего не вызывала, но я все же попытался понять механизм. и выходило так, что это все же не полная диффузия, а ближе к соотношению где-то 65 на 35%. И, конечно же, это натолкнуло меня на довольно интересные мысли. О своем могуществе и уникальности, конечно. А как иначе-то? Ионик — уникальный класс с уникальными умениями. Прибавляем к этому мое читерское ускорение, и на выходе получаем билд под названием «Мгновенную доставку в мозг и народных предметов вызывали?» Всю мою браваду развеяла в один миг хозяйка обители, объяснив одну простую вещь. Все воздействия такого рода легко блокируются амулетами, умениями и заклинаниями, которых тьма тьмущая. Либо просто способностями организма, такими как плотная аура, ментопсизащиты, сильная воля и прочее, и прочее. Да даже интеллект с интуицией мешали такому воздействию на организм с изнанки мира, куда я каждый раз проваливался, уходя в мерцание. И видя, как перекосилось мое лицо, Всегда больно падать с небес на землю. Она добавила ложку меда в бочку дегтя, которую только что мне подарила. А дело в том, что правило системы работает и в обратную сторону. В моем случае, при очень сильной характеристике воля, я смогу продавливать все эти защиты и заталкивать такие народные предметы в места для этого не предназначенные. И вот сейчас я мчался к деревьям со всей возможной скоростью, которую был способен развить. А в голове была только одна мысль — Лишь бы пока невидимая мне грэб была одна. Если этих тварей там две, с очень большой вероятностью мне не выжить. Понятное дело, это не особо критично, но вот топать от места прибытия, где сейчас расположена моя точка привязки, не хотелось совершенно. Проломился сквозь деревья и, забравшись на небольшой холм, не смог сдержать довольной улыбки. Монстр был один, и монстр был невысокого уровня. но даже в моем ускоренном состоянии жизни двигался. Не застыл на месте. Не еле-еле перебирал лапами. А именно, что двигался. Потрясающая скорость передвижения. Я с разбегу запрыгнул ему на спину и материализовал клинок Ионика. Но вот сейчас и узнаем, чьи в этом лесу шишки. Удержаться на так называемой спине монстра труда не составило. С моими параметрами можно кататься, стоя на диком мустанге при его дрессировке. Не то что на не особо быстро передвигающемся монстре. Клинок уперся прямо в затылок твари и буквально на пару сантиметров провалился внутрь. Да, просто не будет это совершенно точно. Способность моего оружия, а также характеристика сила, которая косвенно влияла на его пробивающие способности, смогла преодолеть какие-то жалкие пару сантиметров. Ладно, есть у нас на такой случай домашняя заготовка. Активация пробоя. Еле заметная вспышка, и в итоге ноль эффекта. Вообще пусто. Ни на миллиметр клинок не погрузился внутрь головы монстра. Не работает в этой изнанке мира мое новое умение. Это что за день обломов сегодня? Хорошо, что использование пробоя было не самым главным планом. Есть еще и следующий. Пришло время использовать свою новую силу. Хватило бы воли, а то ведь я с этой коняшки в случае неудачи только вперед ногами слезу. Обратился к новой грани моей сути и зачерпнув практически до донышка из пока еще маленькой лужицы сил, направил всю эту энергию на пробивание защиты граба. Клинок медленно, буквально по сантиметру, начал входить внутрь черепа монстра. Секунда, вторая. На третье оружие остановилось и больше не двигалось ни на миллиметр. Попыхтел еще пару секунд и на этом прекратил бесполезное на данном этапе развития занятие. А после сделал финт ушами. Читер, я или так погулять вышел, в конце концов. Мой навык, мой клинок, по моей воле может принимать практически любое воплощение. Вот я и пожелал, чтобы он сформировался в шипастый шар, причем в той области, которая уже находилась внутри черепушки Грэб. Могло, конечно, не получиться, но, к моему счастью, все прошло как по маслу. Оружие пропало из рук, и я его четко ощутил внутри монстра. Ну что же, шаг второй всего этого марлезонского балета. прыжок в бок, развернуться в сторону твари и отменить действие мерцания. А самому приготовиться рвать когти, если все, что я придумал, не сработает. Туша паукообразной твари сбивается с шага, а затем ее ноги и вовсе заплетаются, после чего она начинает заваливаться на склон холма. За всем этим я наблюдаю метров с 50 Отбежал, как говорится, от греха. Стою, наблюдаю. Тварь не двигается, но и не умирает. Клинок давно расформирован. И, по идее, в черепе Грэб в ее мозгах сейчас дыра с футбольный мяч, который внезапно взорвался, раскидывая во все стороны колючки на пяток сантиметров каждая. Уже начали выползать наружу грабики, бесцельно бродящие по телу мамки, а та, в свою очередь, не подает признаков жизни. Вернее, я вижу токи жизни и энергии в ее теле, но сама тварь как будто впала в паралич. Или так все и обстоит на самом деле? Добить? Пожалуй, нет. Если Грэб действительно превратится в овощ, потеряв все когнитивные функции, то этим стоит воспользоваться. Но сначала переждем немного. Отошел еще метров на сто, а потом и вообще отступил на границу области работы Сонара. Краем глаза, поглядывая на мельтешение красных точек, открыл интерфейс и посмотрел в нем все изменения. Так, барьер воли поднялся до седьмого уровня, и это просто прекрасно. а сама характеристика увеличилась за все это время на 11 единиц. Причем последняя прибавка прилетела, когда я пытался пропихнуть клинок в голову Грэба. Что вообще по общим бонусам за сами бои? Опыта чуть больше пяти миллионов, которые все улетели нейтрону. Итого больше половины нового уровня у нас уже в кармане. Что тут можно сказать? Верной дорогой идем, товарищи. Финансы? Ну, тут все понятно, их сразу в общую копилку. Копеечка к копеечке, так, глядишь, и за все свое турне тысяч триста соберу. Клановые очки — целых три тысячи. Или, правильнее, всего лишь три тысячи. Я предполагал, что эта валюта будет собираться медленно, но чтобы такими черепашьими шажками — нет. А ведь моя мечта — это та самая звезда смерти, баражирующая сквозь пространство. И чтобы превратить свой замок хотя бы в нечто отдаленно напоминающее подобное, это надо к тридцатому уровню подойти не меньше. а такими темпами а столетиями идти буду. Ладно, не стоит сейчас о грустном. Есть ведь и веселые моменты. Например, награда в виде очков характеристики очков развития. Первых мне перепало за бои с менталистами семь штук, вторых четыре. И куда их тратить, вопросов не возникало. Все свободные очки характеристик улетели в интуицию. Знать грядущее, пусть и самое ближайшее, это тот еще чит. И получить я его хочу очень сильно. Так что если не произойдет чего-то сверхординарного, будем и дальше прокачивать эту характеристику. Причем долго прокачивать. План минимум заиметь в этой характеристике 100 единиц. Получено достижение интуит четвертого уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 300 единиц. Прибавка двух очков исследований. Путь будет явно долг. Сейчас значение всего-то еле-еле за 40 единиц перевалило. ну да ладно, лиха беда начала, соберем как-нибудь необходимое количество. Тем более я знал, каким образом увеличивать коэффициент именно этой характеристики. А сейчас у меня на очереди уже целых шесть очков исследований. Пора начинать развитие. И улучшать мы будем мышечную систему. Что не говоря, она мне сейчас тоже необходима, и если не статами ее увеличивать, то хотя бы ветками исследований. Одна только проблема. Поднимать надо с третьего на четвертый уровень. А для этого целых 4 очка развития требуется. Только вот деваться мне некуда. Пробивная способность клинка мне позарез как нужна. Улучшение мышечной системы игрока. Уровень 4. Бонус – постоянное увеличение коэффициента характеристики сила на 40%. Интересное, конечно, выверты у меня со статами происходят. Сейчас коэффициент характеристики сила у меня равен 2,1. Это просто блистательный результат. Такого значения у меня и близко нет ни в одной другой характеристике. У интеллекта, занимающего второе место по этому показателю, коэффициент равен 1,75. А вот числовое значение собственной характеристики силы у меня на данный момент всего 35 единиц. И это смехотворные цифры по сравнению с тем же самым интеллектом с его 164 единицами. Мне достижение за третий уровень силача даже только сейчас выдали. Получено достижение силач третьего уровня. Начисленные бонусы. Увеличение грузоподъемности на 50 килограммов. Увеличение параметра жизнь на 50 единиц. С высоты моего полета достижение, конечно, так себе. Но это я просто уже зажрался, как неоднократно и говорил уже. А что поделать, если чуть ли не через день сыплются такие бонусы, от которых просто дух захватывает? Естественно, не станешь обращать внимание на всякие там плюс 50 килограмм к переносимому весу. Ведь это такие мелочи, о которых даже и упоминать не стоит. Ладно, лирика — это все. У меня осталось два очка развития, и тратить их я буду на абсолютно новую для себя ветку. Может возникнуть вопрос, с чего бы вдруг? Так вот, ответ на него вон невдалеке от меня валяется. Да-да, я про Греб, которая сейчас не жива, не мертва. Овощ без мозгов. Живой домик для своих деток, или кем там они ей приходятся. В битве, которая завершилась буквально пару минут назад, я вышел победителем. А если бы все пошло по иному сценарию? Монстр остался бы активен и жаждал моей крови. Что тогда? Мне ведь от него было не скрыться. Я это точно знал. Вот именно поэтому я и открыл для себя новую подведку из ветки развития Ионика – порталы. Итак, порталы. Вся подведка на данный момент разделялась на два типа. Быстрые, относительно, конечно, но короткие перемещения. И долгие, но зато длинные. Сейчас мой выбор пал именно на первую категорию. Оба очка ушли по своему назначению. К сожалению, данная подведка не прокачивалась никаким иным путем, кроме как от вложения в нее очков исследований. И вот что у меня в итоге получилось. Навык – гейтеоника. Уровень второй – активный. Описание. Перемещение возможно либо в место, которое игрок видит своими органами чувств, либо в ранее посещенное место. При невозможности перемещения по каким-либо причинам навык не срабатывает. Стоимость активации навыка – 200 единиц энергии. Расстояние переноса – 20 метров. Время активации навыка – 1,9 секунды. Время перезарядки навыка – 55 секунд. Да, на начальных уровнях ничего особенного. Но только вот мой взгляд за край вкупе с остальными параметрами, отвечающими за подглядывание за сокрытым, Явственно мне намекали, что уже с тринадцатого уровня данного навыка у него исчезнет кулдаун. Совсем и навсегда. А это означает мгновенное перемещение практически на любые расстояния, лишь бы энергии хватило на активацию навыка. Про мгновенное перемещение это я загнул, конечно. Время, естественно, будет уходить, куда же без этого. Прыжок, сориентироваться на местности, оценить обстановку, выбрать новую точку для перемещения и только затем новый прыжок. Это в теории так. В жизни же все будет происходить гораздо быстрее, как мне думается. Особенно если у тебя на хвосте что-то подобное грабба. Тут уж извините недооценки местности и обстановки. Чешем вперед и до обеда, пока точно не будем знать, что оторвались. С насущными делами разобрались. Теперь на повестке дня следующий вопрос. Что делаем дальше? Тренируем волю, что же еще? Пока наблюдал за грабиками, выкристаллизовался в полную силу план, как это сделать наилучшим образом. Те совершенно спокойно восприняли неподвижность своей мамки и уже начали разбредаться в стороны, видимо, в поисках пропитания. Значит, находим группу поменьше и действуем по старому плану. Сейчас мой барьер воли может сдержать почти 300 единиц атаки менталом. А это, по сути, удар одной твари. Ну а дальше атаку будет держать моя собственная защита, которая способна выдержать удар минимум 5 грабиков одновременно. Так что будем выбирать группы по 5-6 тварей и планомерно их уничтожать. Как уже подсчитал мой шлем, всего насекомых 42 штуки. И справиться с ними я планирую часа за два. Первая группа состояла всего из трех особей. Они отошли от базового центра практически на полкилометра, и именно с них я решил начать. Жучки нашли полузгнившие останки какой-то твари и принялись со остервенением вгрызаться в остов, когда я выйдя из-за дерева, привлек их внимание. Барьер, как обычно, слетел за секунду и был активирован вновь. И когда заряды у этой троицы практически иссякли, я уже успел прокачать навык больше, чем до половины следующего уровня. Помня, насколько хрупкие их тела для моих воздействий, не стал ничего предпринимать, а тихонько двинулся навстречу следующей группе. И пока мы до нее добрались, успел принять на свой барьер еще спиток атак. «Было приятно иметь с вами дело, господа», — я шутливо поклонился троице. «Но на этом наши пути расходятся». а после расстрелял их из пулемета одной короткой очередью, чем и привлек внимание шести новых тварей. Начальный яростный натиск преодолел практически играючи, успев не только получить новый уровень навыка, но и добить его прогресс до середины. К тому же прилетела еще одна единичка в характеристику воля. Как шел прогресс и навыка и прокачки характеристики, мне нравилось. Конвейер, одним словом. «За мной мои верные последовали», — скомандовал я выдохшимся насекомым и зашагал к следующей группе. так и ходил все время, пока не закончились грабики. Ну что, подобьем итоги? Плюс 5 единиц к воле и навык 11 уровня. Вполне себе неплохой результат. И не стоит забывать, что остальные бонусы в виде финансов, опыта, денег и, конечно же, клановых очков они мне тоже принесли. Внеклассовое умение барьер воли. Уровень 11. -й. Активное. Прогресс умения. 0 из 11 тысяч единиц отраженного урона мента-пси-эфира. Описание. Используя свою собственную силу воли, вы научились создавать барьер, способный противостоять всем видам урона. Мощность барьера воли – одна единица характеристики воля, 11 единиц защиты. Активация умения – 1100 единиц энергии. И последнее на сегодня дело. Я подошел к так и валяющемуся на земле телу Грэб, осмотрел его со всех сторон, поискал уязвимые места, после чего ударил по нему молнией, чем и покончил с существованием твари на этой планете. Еще два таких удара, и меня ждет повышение данного навыка. Все, отдыхаем. Нашел подходящее место и остановился на ночевку. Обезопасил себя как смог, перекусил и занялся еще одним экспериментом. Создал перед собой тюрьму и, глядя на золотистые прутья, напряг свою волю. Новое упражнение на развитие данной характеристики заключалось в том, чтобы за время существования рунной вязи попытаться воздействовать на прутья. В идеале расширить расстояние между ними. Ну а потом вообще сломать. Но на такое я, конечно же, не рассчитывал. Где мои возможности, а где Великая руна 201-го круга? Но попытаться все-таки стоит. У меня было 60 секунд, пока вязь не схлопнется. И не откладывая дело в долгий ящик, я приступил к реализации своего плана. напряг волю, превратив ее во что-то похожее на домкрат, зажал между золотистыми энергетическими прутьями и надавил. Не знаю, сдвинулись ли прутья решетки хоть на пару миллиметров, но я мгновенно почувствовал отток сил, будто всю ночь вагона разгружал. Надавил еще сильнее, постоянно держа перед глазами шкалу прогресса характеристики. И та, наконец-то, начала расти. Так и пыжился до того момента, пока тюрьма не пропала. Ух! С силой выдохнул я, упав на колени от резкого перепада сил. Ощущения были так себе. Слишком выматывающим получился эксперимент. Но раз уж он вышел удачным, то стоит продолжать, как бы тяжело ни было. Меня хватило еще на пять раз. Две новые единицы в характеристике душу грели, а вот так и не сдвинувшиеся прутья золотой клетки нет. Успокаивал я себя тем, что пока тренажер работает, а значит все в порядке, и надо жать его дальше. А вот когда я дорасту до такой силы, что начну ломать прутья, вот тогда будет не особо-то и хорошо. Чем именно? А где я новый тренажер возьму? Хотя попрошу Аю создать что-нибудь эдакое и обязательно переносное. Думаю, она мне не откажет. Ладно, на сегодня точно все. Объявляю отбой. Устал я что-то за сегодня?